Глава двадцатая. Медицинское заключение. В ВД округа Никите Колосову пришлось общаться исключительно с женщинами. В инспекции по делам несовершеннолетних с прелестной блондинкой, а в следственном комитете со знойной брюнеткой, из тех, что именуется мечтой поэта. Блондинки было 40, брюнетки около 40, и обе они были еще из той старой милицейской гвардии, что и в огне не горит, и в воде не тонет. Обе дамы дослужились до чина-майора, были весьма решительными, энергичными и громогласными особыми, и довольно быстро, хотя поначалу и с заметной неохотой, а вдруг это все-таки замаскированная проверка из министерства, предоставили Колосову все интересующие его материалы. Дел оказалось действительно два. Собственно, дело уголовное, по факту причинения тяжкого вреда здоровья некоему гражданину Багдасарову и проверочный материал по факту мелкого хулиганства, совершенного несовершеннолетними Мальцевым, Петровым, Кайсуровым, Селезневым, Приходько и Стрельниковым. Кинув беглый взгляд на все эти бумаги, Никита с тоской понял, что без полулитра или звонка с ведерка тут не разберешься. Но пить с утра как-то не тянуло, просить помощи у сведерка не хотелось, а выглядеть круглым дураком перед женщинами-коллегами не позволяла гордость сыщика и Колосов решил разобраться во всем сам. Начал он с пухлого, как проект бюджета, материала о мелком хулиганстве. Справок, объяснений, рапортов, прелестной блондинкой из инспекции по делам несовершеннолетних было собрано великое множество. Колосов прочел все до последней запятой, покурил переварил и потом начертил для себя краткую схему того, что же все таки произошло 28 декабря во дворе дома на Ленинградском проспекте. Наконец-то ему стала известна точная дата происшествия, о котором жильцы дома вспоминали так смутно и неопределенно. А дело было так. 28 декабря, примерно в шесть вечера, во дворе дома тусовалась компания мальчишек, среди которых, как было установлено следствием, были некие Петров и Мальцев в возрасте 8 лет, и ребята постарше — Селезнев одиннадцать, и Кайсуров-Марат, двенадцать лет. Все ребята проживали в соседних домах, а в первом корпусе дома по Ленинградскому проспекту проживал вместе с матерью только восьмилетний Егор Мальцев. Со слов мальчишек, поначалу они просто сидели на лавках у ракушек, курили и слушали плеер Селезнева. А затем этот самый одиннадцатилетний Селезнев предложил скинуться и купить пиво на всех. Мальчишки охотно скинулись, и денег набралось у них на две бутылки. За Клинским на этот раз послали самого длинного, селезнева, Угостились, снова покурили, послушали плеер Рамштайн. И все было просто отлично, как вдруг... Старшим Селезневу и Кайсурову показалось мало, и они начали требовать у младших Мальцева и Петрова еще денег на пиво и сигареты. Колосов с интересом читал пояснение восьмилетнего Мальцева. А я говорю селезню, селезневу, категорически не дам, потому что нет денег. А Селезень говорит: дуй тогда домой и возьми у матери. А я говорю, мать не в жизни даст. А он говорит, не принесешь, прибью уши отвинчу». Восьмилетний Петров принести деньги из дома тоже отказался категорически. И тогда Селезнев вместе с Кайсуровым полезли в драку. Петров, по его словам, когда его толкнули в снег, сразу отполз в сторону и побежал домой. Селезнев с Кайсуровым догонять его не стали и обрушили весь свой гнев за жлобство, как они объяснили, на Мальцева. А тот... «Чирик, Кайсуров, стукнул меня, я шлепнулся". читал показания Мальцева-Колосов потом поднялся, стукнул его. Я вообще-то дерусь редко, но всегда за правду, и это, как говорит мой родной дядя, тренер по киндо, дело хорошее, потому что развивает смелость и шлифует удар. Я как разбегусь, как стукну Чирика Кайсурова башкой в живот, а он как крикнет и шмяк в снег, как неживой. Айда да третий классник Мальцев, восхитился Никита, виват. После всего этого стуканья головами травмированный Кайсуров поднялся на ноги и, по словам Мальцева, куда-то слинял. Поединок храбрых сам собой кончился, и пыл в бойцах остыл. И вся бы эта дворовая история закончилась всего бы навсего парой тройка синяков, если бы... Как выяснило следствие, двенадцатилетний Марат Кайсуров по прозвищу Чирик умчался с поля боя за подмогой. По его собственным, занесенным в протокол словам, у метро «Сокол», у павильона игровых автоматов он срочно разыскал своих знакомых — Руслана Богдасарова 17 лет, Дениса Стрельникова, 15, и Антона Приходько, 13. И малодушно наябедничал старшим на кровную обиду, причиненную мелюзгой. Мелкого Мальцева решено было примерно наказать в назидание всем окрестным мелким богдасаров стрельников приходько и кайсуров отправились к дому и там во дворе накинулись на восьмилетнего мальцева в этот момент селезнев и кайсуров из за которых собственно и разгорелся весь сырбор по их признаниям чего то вдруг испугались и убежали оставив мальцева на расправу старшим мальцев далее показывал я был там один против них хачек богдасаров толкнул меня в грудь и спросил зачем я побил его земляка — Что ж, вполне мужской разговор, — подумал Колосов. — Впечатляет. — Хачик схватил меня за куртку, — повествовал Мальцев, — но я вырвался и побежал. Богдасаров и Стрельников кинулись за ним в погоню, а тринадцатилетний Приходько в этом марафоне не участвовал, потому что, как пояснил он, я услышал, как из окна начала вопить какая-то тетка, чтобы мы немедленно прекратили драку, иначе она вызовет ментов. С ментами Приходько встречаться не желал, и поэтому тоже взял и убежал из двора. «Хачик, Богдасаров и Стреля, Стрельников, догнали меня у четвертого подъезда», — рассказывает Мальцев. Хачик снова схватил меня сзади за куртку, за капюшон, повалил и начал бить спинать ногами. Я закричал. Тут во двор въехала какая-то машина, фары нас осветили. Машина остановилась. А потом я увидел, как к нам бежит парень. Я его знаю его зовут Лысый, Игорян, он в нашем доме живет. Он спартаковский фанат, чокнутый совсем. Астрелия и Хачек болеют за коней и за Аланию. Лысый-то это не как Игорь Зотов, судя по нашим снимкам, отметил Колосов. Любопытно. Этот Игорян и раньше Хачика Богдасарова прикладывал, философски повествовал восьмилетний мальцев. Ну, когда Спартак с конями или Алани играл. А тут он к нам подлетел и кричит. «Эй, чего к нашим пацанам вяжешься, черно?» Хачик Багдасаров ударил его по лицу и сказал, «Вот чего вяжусь, а ты сейчас у меня кровью плевать будешь». Лысый Игорян ударил его ногой в живот, и тут я увидел, как сзади к нему подбегает стреля, стрельников, и у него в руке бутылка, и он ею на Игоряна замахивается. Ну, тут я чуть не описался в натуре от испуга, что он его убьет, и как, крикну, «Берегись, сзади!» Тут нас снова осветили фары той машины, что стояла у подъезда, и я побежал к себе домой. Кроме храброго Мальцева, были подробно допрошены и все остальные, убежавшие из двора Петров, Кайсуров, Селезнев, Приходько и Стрельников. Недопрошен был лишь главный участник драки Руслан Богдасаров. В материале инспекции по делам несовершеннолетних не было и объяснений Игоря Зотова. Колосов мало с передохнул покурил и перешел к изучению тонюсенького в противовес пухлому материалу уголовного дела по виду сущему бесперспективному висеку, дохлому и жалкому. После традиционного постановления о возбуждении дела первой шла срочная телефонограмма о том, что в приемное отделение 50-й клинической больницы скорой помощью доставлен в 0 часов 45 минут потерпевший Руслан Богдасаров, 17 лет, с диагнозом «Черепно-мозговая травма и обморожение нижних конечностей». В 7 часов утра все той же скорой Багдасаров из больницы был перевезен в институт Склифосовского, где в отделении нейрохирургии ему была сделана срочная операция. Затем в деле шли рапорты патрульных милиционеров, первых прибывших на место, и объяснения некоего гражданина Лямкина, дворника местного Деза, показавшего, что около полуночи, возвращаясь от приятеля, он наткнулся во дворе дома по Ленинградскому проспекту за гаражами-ракушками на окровавленного, замерзшего парня, лежавшего прямо в снегу. Лямкин вызвал милицию и скорую, и более, по его собственному признанию, ничего сказать по этому делу не мог, потому что был в тот вечер нетрезвым. Следователем-брюнеткой была подробно допрошена мать Руслана Богдасарова и оба его младших брата. Допрошены также были и несовершеннолетние приходька и Стрельников, а также 18-летний Игорь Зотов. Колосов начал намеренно именно с показаний Приходько. Все сказанное им следователю в основном повторяло прежние его показания в инспекции по делам несовершеннолетних. Денис Стрельников в целом описывал драку во дворе в тех же словах, как и остальные подростки. Правда, он клятвенно утверждал, что восьмилетнего Мальцева не бил. И Назотова никакой бутылкой не замахивался, вообще никого пальцем не трогал, а просто стоял и смотрел. О причинах драки, однако, он говорил весьма откровенно. Богдасаров дрался, потому что заступался за своего друга и земляка Марата Кайсурова, которого пацаны ни за что сильно избили. Никита Колосов перевел дух, у него уже в глазах троилось от всего этого пацанья. Мысленно он аплодировал обеим майоршам, брюнетке и блондинке, за то, что они сумели разыскать всех этих мелких дворовых хулиганов, выдернуть в отдел и допросить. Денис Стрельников далее показывал. Когда Зотов и Богдасаров прекратили драться, Зотов ушел к себе в подъезд. Мы с Богдасаровым оставались во дворе, стояли, курили. Потом мне на мобильник позвонила моя девушка, и я ушел, потому что она ждала меня у метро. Руслана Богдасарова больше я в тот вечер не видел. И о том, что с ним произошло, узнал только на следующий день от знакомых ребят. Думаю, что это лысый и горян вернулся и шарахнул его чем-нибудь по голове. Они и раньше с Багдасаровым не ладили, потому что Руслан всегда болел за ЦСКА, а Игорян — за мясо. Он какой-то шизанутый и вполне мог Багдасарова подкараулить и избить. Однако по поводу собственного алиби на тот вечер, 28 декабря, Стрельников показывал весьма неопределенно, Мол, встретился со своей девушкой по имени Вика. Хотели попасть в кино на ванильное небо, но билетов не достали, поэтому просто гуляли, пили пиво. Адреса Вики он не знает, телефона у нее нет, она иногда, когда хочет, сама звонит ему на мобильник. «Вот как у них все сейчас просто, в 16-то лет!» — мысленно повздыхал Никита. Звякнула девчонка, дернули в кинцо, туда не попали, пивках хлебнули. А потом? А что потом? Самое удивительное, однако, было то, что в деле имелся протокол допроса этой самой девушки Вики. Фамилия ее оказалась Воропаева, и оставалось лишь догадываться и изумляться — Как это следователь брюнетка, знойная женщина и мечта поэта, разыскала ее среди всех остальных Викторий Москвы? Вика показания Стрельникова, в принципе, подтверждала. Однако мы встретились с Данькой. Сначала все шло тип-топ, повествовала Вика. Но потом он ни за что начал ко мне цепляться. И мы поссорились. Он вообще-то взрывной. А в тот вечер злой был какой-то. Мне все это надоело. Я его послала и пошла к метро. Больше мы с ним не виделись. Я ему не звонила, потому что нафиг он мне такой шизанутый нужен. Нет, оказывается, не все так просто в 16 лет. Случаются и драмы. Сам себе возразил Колосов и начал читать дело дальше. Замелькали копии отдельных поручений следователя уголовному розыску, куцы, рапорты-ответы, справки, допросы постовых милиционеров, протокол повторного осмотра места происшествия, участка двора за гаражами, где был найден потерпевший Багдасаров. Пятна бурого вещества, — читал Никита, — похожие на кровь, на снегу, на расстоянии 0,65 метра от гаража ракушки под номером 43. Иных следов и вещественных улик не обнаружено. Не найден был и предмет, которому ударили по голове Багдасарова. Колосов отметил, следователь Бринетка, видимо, надеялась отыскать там у гаражей осколки той самой бутылки, уже фигурировавшей в деле. Но не повезло, увы. «Нет, к нашему случаю с Бортниковым все это действительно не имеет никакого отношения», подумал он одновременно с сожалением и облегчением. Колька-то был прав. Однако для очистки совести он все же решил дочитать дело до конца, благо добрался уже до середины. Больше всего его интересовал протокол допроса Игоря Зотова, Однако, пока в деле снова шли какие-то справки из больницы об изъятии медицинской карты Багдасарова, из института Склифосовского о том, что операция прошла нормально, однако состояние больного по-прежнему тяжелое, и ни о каких допросах и посещениях его вашими сотрудниками не может быть и речи. Ясно было, что следователь Брюнетко набирает как можно больше процессуально-оправдательного бумажного хлама для того, чтобы клянчить у прокуратуры согласие на приостановление дела по истечении срока. Между справками Никите попался один весьма любопытный документ — факс из Бюро судебно-медицинских экспертиз от патолога-анатома Севастьяновой. «Медицинскую карту потерпевшего Богдасарова и прочие документы ваш курьер привез». Обязательно свяжусь с его лечащим врачом и, по возможности, постараюсь выяснить, в каком состоянии он сейчас находится у них и дать ответ на интересующие вас вопросы. Такого документика во всей своей обширной практике Колосову еще видеть не приходилось. «Ну, женщины», — подумал он, — «будь она там хоть следователь, хоть атом-анатом, все равно она женщина, а у них свой особый язык, свой стиль общения». Далее ему попался еще более причудливый рапорт некоего участкового по фамилии Бородулин о том, что допросить и доставить в ОВД несовершеннолетнего Мальцева в установленный вами срок не представляет возможности, так как мальчик убыл вместе с матерью в неизвестном направлении на зимние каникулы. По некоторым сведениям к родственникам бабушки в Смоленскую область. Колосов перевернул лист с этой жемчужиной и, наконец, ура-ура, увидел то, что так долго искал — допрос Игоря Зотова. Правда, перед ним аккуратнейшая формалистка-следователь подшила копии всех повесток, которые дважды посылали Зотову по почте и еще дважды вручались его родственникам под расписку все тем же участковым Бородулиным. Никита вспомнил, не об этих ли визитах участкового столь эмоционально рассказывала ему бабушка Игоря Клавдия Захаровна. Сам Зотов-младший по повестке не являлся. «Что ж», — решил Никита, — «с несовершеннолетками и призывниками это сейчас сплошь и рядом. Это еще ни о чем не говорит, но все же...» Лысый Игорян был доставлен к следователю принудительным приводом, о чем свидетельствовала подшитое в дело поручение следователя и рапорт «Ответ участкового Бородулина». Прочтя показания Зотова, Колосов был разочарован. Сколько сил, сколько нервов потрачено. И зачем? Затем, чтобы читать всю эту муру, записанную со слов фигуранта «Не помню, не знаю, не видел, кажется». Игорь Зотов был лаконичен. Он показал, что где-то перед Новым годом, около семи вечера, он возвращался домой и услышал дикие вопли во дворе. Было уже темно, и сначала он решил, что это орут коты, но потом, в свете фар, остановившийся у их подъезда машины, увидел, как двое взрослых, здоровых парней волтузят маленького мальчишку. Дравшихся Зотов узнал: это были хачик у него мамаша на рынке у метро фруктами в ларьке торгует, и стреля из соседнего дома. Богдасаров и Стрельников, их фамилия уточнила в протоколе следователь, но Зотов ответил, что их фамилиями он вообще никогда не интересовался. По его словам, били они мелкого по имени Жоржик. «Этот Жоржик — младший брат Риты Мальцевой, с которой я учился в одном классе», — показывал Игорь Зотов. «Эти двое, Хачик и Стреля, повалили его в сугроб и футболили ногами, а он выл от боли. Я подошел к ним, крикнув, чтобы они прекратили, и отпустили мальчишку». Заступился, значит, за слабого усмехнулся Колосов. «Дело доброе. Интересно только, заступился из врожденного благородства или потому что этот Жоржик Егор, брат некой Риты, одноклассницы?» Хачик бросился на меня, ударил, и мне ничего не оставалось, как дать сдачи. Потом я услышал вопль Жоржика. «Сзади, Атас, он тебя убьет!» Из окна орала какая-то бабка «Прекратите, я в милицию звоню». Ну и тут как тут, все сразу кончилось. Они испугались и убежали. А я спокойно пошел к себе домой, — рассказывал Зотов. На вопрос следователя, видел ли он Руслана Богдасарова в тот вечер еще раз, Зотов ответил отрицательно. По его словам, он весь вечер находился дома, смотрел телевизор, что может подтвердить вся его семья. Однако на другой вопрос следователя. Вспомните, может быть, вы все таки выходили вечером на улицу? Зотов вполне простодушно признался, что действительно выходил, где-то около десяти, выглянуть, целый замок на ракушке, где стоит их с отцом машина. На вопрос, знает ли он о нападении на Багдасарова, случившемся в тот самый вечер, примерно в половине десятого, Зотов ответил уклончиво, мол, слыхал, потом от ребят во дворе. Все противоречия, а их набралось немало, следователь попыталась устранить на очных ставках, но из этого почти ничего не вышло. После очных имелся еще один протокол повторного допроса Зотова, и вопросы на этот раз ему задавались несколько иные. Например, «Почему вы носите такую прическу? Бреете голову под ноль?» Зотов ответил на это не без юмора. «К мне в армию весной, привыкаю». Был и такой вопрос. «Случались ли у вас прежде конфликты со сверстниками, чьи родители — приезжие из ближнего зарубежья или с Кавказа?» Зотов ответил «нет». Последний вопрос был, что называется, в лоб. «Имеете ли вы какое-то отношение к организации скинхедов или к клубу спартаковских фанатов?» Зотов ответил «За Спартак я болею с первого класса, у нас вся семья болельщики, даже бабка. А вот насчет скинхедов ничего не сказал». На этом следствие забуксовало и зашло в тупик, о чем свидетельствовал повторный факс из больницы о недопустимости допроса Богдасарова вследствие ухудшения его состояния. И постановление следователя о приостановлении дела фактически полная капитуляция перед неизбежным. Колосов вздохнул, плыли-плыли, приплыли. Он, выходит, потратил почти полтора часа своего драгоценного времени на чтение всех этих пустышек что ж его предупреждали сам виноват однако он снова пролистал дело не хватало среди всей этой ненужной писанины весьма существенного документа медицинского освидетельствования потерпевшего богдасарова и заключения эксперта о характере причиненных ему ранений видно парень был действительно плох если это освидетельствование все откладывали и откладывали Колосов сложил бумаги и отправился в кабинет к следователю брюнетки за разъяснениями. Брюнетка была занята, проводила очную ставку между двумя несовершеннолетками в присутствии двух их адвокатов и двух крикливых законных представителей. В кабинете, конечно, царил откромешный. «Секундочку!» Колосов все же настырно увлёк её за дверь «пошептаться». «Вот, возвращаю, спасибо», — ознакомился. «Только там нет заключения, о, знаю, помню», — закивала недовольно брюнетка. «До сих пор потерпевший без сознания, в коме. Но эксперт туда ездил, осматривал его. На днях заключения нам они перешлют. Если хотите, вот телефон, сами туда звоните насчет результата, а у меня, извините, полная запарка». Все, понял, исчезаю, спасибо за помощь, рассыпался в благодарностях колосов. Хотя, за что тут было благодарить? За висяк? Но все же перед ним была женщина, боевой товарищ, дама, к тому же майор, как и он, и совсем, совсем не урод, даже напротив. И как это, Колька, до сих пор с ней роман не закрутил, подумала свидерка колосов. Конечно, она старше, но у него и первая его тоже была вроде того, или нет? Он набрал номер Анатома Севастьяновой. Звали ее, как было начертано на листке, Людмилой Ранионовной. «Да-да, заключение готово», — ответила Анатома, когда он представился и спросил. Голос у нее был старушечий, скрипучий, как у легендарной Бабы-Яги, и лет ей, судя по голосу, было за полтораста, не меньше. «Как же! Отлично мальчика помню! Бедный! Инвалид теперь на всю жизнь!» «Горе для матери!» «Да, этот вот, Руслан Багдасаров. Я перешлю заключение по нему. Или вам срочно?» «Срочно, если можно, хотя бы в двух словах», — попросил Колосов. «Хорошо, молодой человек. Суть вот какая. У Багдасарова тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни. Две рубленые раны в области свода черепа и тупая травма затылка. Судя по всему, ему нанесли два удара сзади». «Как вы сказали? рубленые раны? Вроде там речь-то шла об ударе бутылкой по голове». «Нет, я сама его осматривала вместе с его лечащим врачом. Снимки изучала предоперационные. Сомнений никаких быть не может. Я все отразила в заключении. Парни ударили, не бутылкой». «А чем?» — спросил Никита. «Скорее всего, был использован небольшой легкий топорик» с коротким лезвием, ребристым обухом, диаметром не более трех сантиметров. Я сначала предполагала туристский, но, скорее всего, это обычный кухонный топорик для разделки мяса и отбивных. У Богдасарова на коже головы остались характерные следы от ребристой поверхности обуха. «Что вы там так загадочно примолкли, молодой человек? Так вам переслать заключение по факсу?» «Да», — ответил Колосов, «пожалуйста». Если можно, прямо сегодня. Сейчас.